Глава 17. Дориан оказался прав. Интуиция его не подвела. Очередной ключ к новому демону хаоса теперь проявился полностью. Я нерешительно смотрел на книгу тысячи мест и меня одолевала какая-то непонятная тревога. Да и долго ты будешь на нее смотреть? Спросил у меня Дориан, когда прошло около минуты. «Ты что, забыл, как это делается?» «Ничего я не забыл. Просто мы в последний раз так давно путешествовали, что я успел отвыкнуть от сюрпризов. Откуда ты знаешь, что нас сейчас ждет?» «Как-то не хочется вернуться обратно без ноги, например», — рассказал я ему о своих сомнениях. «Эта книга полна сюрпризов». «Заметь, все они оказались довольно приятными». Во всяком случае, от каждого демона ты получил награду и заслуженный почет, уважение и все такое. Так что давай, действуй. Эх, ладно, погнали. Интересно же все-таки. В какой уже раз любопытство перевешивает мои страхи? Не подскажешь, Дориан? Вот бы ты еще рассаждал поменьше, — пробурчал он. И я начал выводить узор на синем квадрате портального ключа. С учетом того, что мы и в самом деле пользовались книгой довольно давно, я думал, что с первого раза у меня ничего не получится. Но оказалось, что за последнее время я весьма поднаторел в магическом искусстве. Настолько, что узор, который раньше казался мне сплошной головоломкой, теперь удавалось повторить так легко, что я даже сам немного удивился. Быстро, четко, свободно, без капель пота на спине. Вокруг все завертелось и... бам! Мы очутились в какой-то большущей картинной галереи. Комната была поистине огромной. Высокие стены заканчивались где-то так высоко, что я с трудом мог дотянуться туда взглядом. Причем все картины были выполнены в разном стиле, и никакой системы в их расположении не наблюдалось. Если она и была, то моему мозгу эта загадка была не по силам. Как это часто бывает после наших переносов, комната была абсолютно пустой. Ни одной живой души. Я посмотрел на зеркальный паркетный пол и улыбнулся. — Прикольно, Дурен. Это вот джардана паркет, как в Белозерском краеведческом музее. — Всякое бывает. Может быть, у них один подрядчик. ответил Морт таким тоном, как будто это было в порядке вещей. — Ты не знаешь этих демонов хаоса. Среди них попадаются такие психи, что даже мне страшно становится. Почему бы кому-нибудь из них не притащить пару толковых паркетчиков? «Да ну, бред какой-то!» — сказал я, с интересом осматриваясь по сторонам, и вдруг почувствовал нечто необычное для таких мест. «Слушай, Мор, по-моему, я явно ощущаю темную энергию». «Ну и что?» «Как это «ну и что?» Обычно я ее не чувствовал в домах демонов хаоса. За пределами это да, а вот внутри... Может быть, это какая-то ловушка? Откуда здесь взяться темным тварем? «Ловушка? Да нет, это вряд ли». «Зачем ему устраивать нам ловушку?» «А насчет темных тварей вариантов может быть целая пачка. Мы же с тобой не знаем этого Джордана. Не о мальчик. Прежде всего, он демон хаоса. А у них у всех с башкой не в порядке. Может быть, он каких-нибудь тварей разводит? Или еще что-нибудь в таком духе? Пока ведь на тебя никто не нападает». «Вроде нет», — сказал я и на всякий случай осмотрелся по сторонам. «Значит, будем решать проблемы по мере их поступления. Что ты вечно нервничаешь раньше времени?» «Потому что не хочу, чтобы поздно было», — пробурчал я, хотя, в общем, с Дорианом был согласен. «Слушай, а ведь это и правда похоже на музей. Сто лет уже не был в музее». «Правильно делал, что не был. Скука смертная на эти музеи. Какой толк чьи-то рисунки рассматривать?» Зачем их строят вообще, я понять не могу. Ты же мне как-то рассказывал, что у тебя в бывшем замке твоих портретов не меньше пары десятков. Это совсем другое, мой мальчик. Разве не понятно? Одно дело, когда ты сам изображен на картине, и совсем другое, когда неясно, кто или что. Вон, посмотри направо. Я сделал, как просил Дорин. Видишь вон ту картину с красными треугольниками? Угу, — ответил я глядя на картину, которую трудно было не заметить. Она была очень большой даже по меркам этой комнаты, и на ней были изображены семь ярко-красных треугольников разного размера. «Как тебе?» «Ну так, я вообще в этом не очень разбираюсь». «А что там разбираться?» «Семь красных треугольников разного размера, вот и все. Ты мне можешь объяснить, зачем это повесили на стену?» Вместо ответа я задумчиво почесал затылок. «Вот и я говорю полный бред», — уверенно сказал Дориан, посчитав, что молчание — это знак согласия. «Такое мог повесить только какой «Тебе нравится?» — неожиданно раздался голос за моей спиной, который заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. «Что за привычка у этих демонов хаоса появляться в тот момент, когда их совсем не ждешь? Вот не было же никого здесь минуту назад». А теперь передо мной стоял старик, ростом мне по пояс и с длиннющей белой бородой. На нем была надета какая-то старомодная льняная рубаха, которая была полностью измазана разноцветными красками. В общем, самый обычный старичок смотрит на меня и улыбается. Единственное, что отличало его от тех, которых я видел в своем мире, это небольшие красные рожки, которые росли у него на голове. «Нравятся картины, спрашиваю». Еще раз спросил он, не переставая улыбаться, вот только голос его теперь стал немного строже. Помня слова Дориана о том, что демоны хаоса частенько бывают неорновешенными созданиями, я решил не тянуть с ответом. «Очень нравится», — искренне собрал я. «Особенно вон та, с красными треугольниками». «Нехорошо врать пожилым людям», — не к месту напомнил мне Мор. «Одна из моих любимых», — улыбка старичка стала еще шире. «Герой, который разбирается в искусстве, по нынешним временам редкость. К тому же, который так молод годами. Ты ведь герой?» «Он самый», — кивнул я. «Вот путешествую по разным мирам, смотрю, чем бы кому помочь». «Но ко мне почему так поздно приперся?» Старик вдруг сделался серьезным. «Так получилось?» — пожал я плечами. «То одно, то другое. Все геройские дела задерживали». «Меня зовут э, Джордана». — сказал он и протянул мне руку. — Так а ты там бюровый ствол? Они сожрали уже 47 моих учеников. Можешь считать, что эти несчастные на твоей совести. Мне будет легче думать, что я здесь совершенно ни при чем. — Хм, какой забавный старик. Неприятно узнать, что я повинен в смерти почти полусотни человек. Да еще тех, о которых я до этого и понятия не имел. «В другой раз я показал бы тебе мой прекрасный дворец, но сейчас на это совершенно нет времени». Он укоризненно посмотрел на меня и вдруг немного подрос, так, чтобы быть со мной одного роста. «Можешь в это вменить только себя». Не могу сказать, что я горел особым желанием осмотреть его жилище, тем более, что все оно, скорее всего, было завешено такими вот картинами. Об этом мне довольно красноречиво давала понять его испачканная красками рубашка. «Однако кое-что я тебе покажу», — сказал старик. Затем взял меня под локоть и повел к одному из окон. «Вот, смотри, что скажешь». Передо мной открылся вот какой вид. Огромное травяное поле, которое было сплошь заполнено людьми. Перед каждым из них стоял мольберт, и все они увлеченно что-то рисовали. Прямо какой-то мир художников. «Это просто потрясает!» неопределенно сказал я на всякий случай. Пусть понимает, как хочет. Откуда я знаю, должно мне это все понравиться или нет? «Да, действительно впечатляет. Я с тобой полностью согласен, герой», — с довольным видом ответил он. «Как ты знаешь, я самый известный ценитель изобразительных искусств среди всех демонов хаоса, которых создал наш великий бог Барбадей». «На самом деле я этого, конечно, не знал» но не думаю, что старикану об этом так уж нужно знать». В этот момент он как раз оставил мой локоть в покое и обвел рукой вокруг. «Ко мне стекаются ученики со всего мира, чтобы познать прелести обучения у самого великого художника, которым я являюсь. Они неделями ожидают возможности продемонстрировать мне свои таланты в надежде, что я оставлю их у себя». Он кивнул в сторону открытого окна. Некоторых, как ты видишь, оставляю. Разумеется, самых талантливых из них». В этот момент я снова бросил быстрый взгляд на картину с треугольниками, прикидывая, смог бы я такое изобразить, или моих художественных талантов было бы для этого недостаточно. «Много веков все происходило по одной и той же схеме, и ничего не менялось. Они приходили ко мне, я расселял их в своем дворце и учил». В этот момент его лицо вдруг сделалось злобным, а из-за шеи повалил сизый дымок. на недавно кое-что изменилось, матео Мне пришлось выселить их на улицу, и теперь они работают в парке, хотя раньше я использовал его исключительно для выгула своих катапсов». Интересно было бы на них взглянуть. Думаю, зрелище было бы занимательное. Я ждал, что старик продолжит, но он почему-то молчал а дым из его ушей валил все сильнее. Как бы он не взорвался до того, как в общих чертах опишет суть дела. Теперь мне даже стало интересно, что ему могло от меня понадобиться. «Кто-то из них у вас что-то стырил?» — спросил я, чтобы он опять заговорил. «Может быть, он после этого перестанет дымиться». «Что?» Он удивленно посмотрел на меня, как будто я попросил его сказать, сколько знаков после запятой у числа «пи». «Почему стырил?» «Нет». «Никто ничего не терил. Здесь такое не принято. Есть правила, которые нужно соблюдать, иначе я заживо сдеру с виновного кожу. Поверь, герой, в моем дворце всегда тишина и порядок». «Еще бы! При такой-то системе наказаний за шалости. Если бы что-то подобное ввели в Китеже, то у нас бы ежедневно с какого-нибудь бедолаги сдирали кожу. С меня так вообще уже раз двадцать ее содрали бы». «Ты себя недооцениваешь, мой мальчик. Я думаю, не меньше 50 высказал свое мнение Дорин. «И это в самом лучшем случае». «Тишина и покой», — задумчиво повторил Джордана. «До недавнего времени так оно и было, пока ко мне не заглянул один из моих приятелей. Тоже демон хаоса, который на самом деле недостоин быть им». «Как его зовут?» — решил спросить я на всякий случай. Вдруг меня тоже угораздит к нему попасть. Буду знать, что нужно держать ухо востро. — Это неважно, — отмахнулся старик. — Я покрялся, что его мерзкое имя больше не будет упомянуто в моем прекрасном доме. хламон ничтожество, дилетант. Этот мерзавец подкинул мне каких-то вредных монстров из своего мира. Проклятый завистник. Можешь себе представить подобную низость? «Брат против брата, можно сказать!» «Вполне!» — хмыкнул Дориан. «Всякое бывает!» — вновь расплышито ответил я. «Братья, они ведь разные попадаются. А что за монстры?» «Просто мерзкие твари!» Из ушей Джардана вдруг полыхнуло огнем и так громхнуло, что я даже присел. Я же не знал, что у него ушки-пушки. «Они разбежались по всему дворцу, маскируются под всякие предметы и жрут моих учеников!» «Просто какая-то катастрофа!» «Похоже на мимиков», — сказал я. «Да, согласен, вредные заразы. Так убейте их, какие проблемы?» «Я же уже описал главную проблему. Разве нет?» — удивленно посмотрел на меня старик. «Говорю же, эти гнусные подные твари маскируются под разные предметы. Как, по-твоему, я их должен искать?» «Хм...» — я думал, демоны хаоса. «А я вот не умею, ясно?» — перебил меня Джордан. И вообще, я демон, а не какой-то там герой, который должен этим заниматься. Только непонятно, где он так долго был, этот герой. Я взувал к Барбадею с просьбой прислать мне кого-нибудь половчее уже несколько раз, а он услышал меня только сейчас. Это ты в этом виноват?» Он ткнул меня пальцем в грудь, и даже через броню я почувствовал легкое жжение. «Кстати, нужно будет по приезду домой ею заняться» как-то удлинить ее, что ли. Она сидела на мне настолько плотно, что иногда мешала дышать, особенно когда пробегусь пару десятков шагов. «Я надеюсь, ты сможешь мне помочь истребить этих тварей?» спросил у меня старик, не дождавшись от меня признания в собственной вине. «Очень постараюсь», — ответил я и начал расстегивать свои футляры для мечей. «А почему вы сами не уходите из дворца? Разве вам они не могут причинить вред? Мне. Джардана посмотрел на меня, как на дурака, а затем широко улыбнулся. «Запомни, герой, нельзя сожрать демона хаоса вот так запросто. И эти твари об этом прекрасно осведомлены. Еще ни одна из них не кинулась на меня, иначе я придушил бы ее вот этими руками». Старик потряс ручонками и для большей острастки шарахнул разок из своих ушей пушек. «Опасный тип». «Ясно», — сказал я и сделал серьезное лицо. В таком случае я отправляюсь на охоту. «Я пойду с тобой», — твердо сказал демон. «Хочу посмотреть, как работает герой. Может быть, мне посчастливится, и я смогу лично содрать кожу хотя бы с одной из этих мерзких тварей». «Вообще-то я привык работать один», — сказал я, и в этот момент из ушей старика вновь знатно громыхнуло. но не против хорошей компании, конечно. Только у меня будет большая просьба, по возможности не мешать». «Ты в своем уме, герой!» Как я могу кому-то мешать в собственном дворце? Здесь могут мешать лишь мне. А я надеюсь, ты не будешь этим заниматься. Иначе мне придется содрать с тебя кожу. Я попытался понять, что он хотел этим сказать, но не смог. Слишком как-то запутанно получалось. Если я правильно уловил суть, то мы оба постараемся не мешать друг другу в ходе моей охоты. Предлагаю начать сверху и спускаться до самого низа сказал Джордана. «Если мы начнем со второго этажа, то они могут ускакать вниз, а когда мы спустимся вниз, то снова ускакать мимо нас наверх». Похоже, Дориан прав. У этих демонов хаоса и правда что-то с башкой. Причем у всех, кого я видел. Слава богу, что пока особо буйных мне среди них не попадалось, иначе прямо беда с ними могла быть. «Сколько этажей в вашем прекрасном дворце?» спросил я, чтобы оценить общий объем работ. «Три! Мы сейчас как раз на самом верхнем!» «Нормально. Вполне могло быть и 33. три. У демонов частенько случаются приступы гиганта гигантомании. Взять хотя бы Форуля, который отгрохал свой громадный лабиринт под хранение всего того, что ему удалось спереть в собственном мире». Я закрыл глаза, прислушался к своим ощущениям, пытаясь понять, в какую из двух дверей нам следует идти для начала. В или левую? Очень сложное дело оказалось. Энергия была со всех сторон, и особенно сильно фанила снизу. «Начнем он оттуда», — наконец решил я и показал ему на левую дверь. «А, вот и прекрасно!» — обрадовался Джордана. «Там находится лазурный зал. В нем я храню одни из самых лучших своих работ. да мы, настоящий герой должен разбираться в прекрасном и по достоинству оценит собранную мной коллекцию». «Угу». Кивнул я и потопал вперед, стараясь ничем не показать приступ тоски, который охватил меня в этот момент. Одно дело просто бродить по его дому и искать мимиков, и совсем другое делать это в сопровождении экскурсовода. Может быть, еще раз попробовать его как-то отшить? Я бы на твоем месте не стал этого делать, мой мальчик. Ты видел, как его бомбануло в прошлый раз, когда ты захотел пойти в одиночку? Думаю, на этот раз Дело может обернуться еще хуже. Черт возьми, Мор прав. Этот припадочный старик может устроить здесь целый Армагеддон своими ушами. Не хотелось бы навсегда остаться под завалами его прекрасного музея, но ходить с ним... — Герой, погоди-ка! Куда ты так спешишь? — услышал я голос Джордана, когда мне оставалось всего несколько шагов до двери. — Как ты мог спокойно пройти мимо этого прекрасного полотна? «Смотри, какие цвета выбрал мой ученик для этой работы!» «О, боже! Ну началось!» «Дориан, ты не знаешь, почему мне кажется, что это испытание будет одним из самых трудных в моей жизни?» «Глаза боятся, а руки делают, мой мальчик!» «Ага, а уши? Их куда девать прикажешь? Они-то еще и слушают это все. Как бы я не решил прикончить этого Джордана раньше, чем изловлю всех мимиков!» «Не понял», — насторожился Мор. «Да ладно, не парься, я пошутил. Смотри, вон, какую картину он нам показывает. На этот раз с разноцветными квадратами».